«С вами, отцы, не пропадешь», — сказал богатырь, почесывая пораженную голову. «Это так», — важно согласился кот. «Они с дроздом чуть из-за бабки не подрались», — донес кузнец и подавился смехом. «Круто наша полоняночка за дело взялась», — сказал Колобок. «Ликование в природе происходит, а все мы, так что не горюй».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 «Не терзайся, — сказал акул, — Живучий на погосте, всех не оплачешь. Иди лучше к своим, только разбуди их тихонечко». Жихарь снял с шеи колобка и пошел в избу. Дверь акул укрепил железными скобами, петли смазал, отворилась она бесшумно. В сенях спал дрозд у самого порога, так что пришлось через него перешагнуть. Окошко в избе было завешено темной трепицей, сквозь которую солнце еле пробивалось. Карина лежала на лавке, такая же спящая, какой богатырь ее видел в последний раз. Только сон был другой, тревожный, маятный. Ляли и Доля лежали в обнимку под столом на старой шубе. Лица у близняшек были чумазые. Сын-бладенец устроился в колыбели